Рот развей, стяга строже, Но пока тень звитин, звитинь, соловей, сао соо коги доги до ноги, Накил тыкал, мыкал, выкал, Мама-няма, помоги, Ибо сынды да мне внутри колят пики, Не понять, ибо гахи раз-два-три Хотят девочку отнять, все, 4 августа 28 года